Смерть князя Муромского Юрия Давыдовича Дружина князя Муромского не могла заставить монголов побежать. Не ведал князь Юрий Давыдович, как и великий князь, о том, что в монгольской армии за бегство одного смерти придавали десяток, а той сотню воинов. Монголы умирали, но не отступали. Никто и никогда на Руси не сталкивался с такими степняками. Тогда на Калке монголы отступали — так как это была воинская хитрость. Сейчас доблесть с обеих сторон была проявлена отменная. Монголы менялись, и свежие всадники врезались в ряды воинов князя Муромского. Юрий Давыдович был несколько престыжен великим князем Юрием Игоревичем перед битвой, и теперь всеми силами пытался проявить свою доблесть, чтобы не слыть трусом. Он сам дважды водил своих людей в атаку, и дважды на месте павших монголов — Появлялись новые. «Им не числа закричал один из людей князя Муромского. «Им не числа И чем больше мы их убиваем, тем больше их становится. Спасем свои животы! Монголы непобедимы!» Князь Юрий Давыдович видел, что его ополченцы уже устрашились, а дружинники в большинстве в своем пали. «Православные, муромцы! Вы помните, каких богатырей подарила Руси земля наша?» «Где среди вас тот самый Илья, о котором и по сей день слагают песни? Вы мыслите, что тогда ему было легче, чем нам? Да, врагам нет числа, но они не знают, в землю пришли, победа или смерть». Муромцы, услышав великого князя и увидев, что он, не зная страха, бросился в бой, восприли духом. «Если бы монгольские всадники могли убежать, то бежали бы, но все было иначе». На место павших пришли свежие воины на свежих конях и полной отваги. Муромцы падали под стрелами и ударами, и все слабей был их ответ. «Это смерть! Смерть! Она здесь!» — воскликнул один из русских воинов, предпочитая умереть, но не броситься в бегство. «Великий князь Юрий Игоревич Рязанский привел нас на смерть», — подумал князь Юрий Давыдович. «Значит, настало время умереть». «Муромцы, православные, есть ли среди вас те, кто пойдет со мной на смерть? Вижу я, вон там с холма вид хороший. Кто со мной? Встретимся в раю, так как павшие на поле брани за отечество свое. на том свете ангелами у Господа служить будут». Две сотни людей вместе с князем пешими стали пробиваться к холму. Может, кто-то видел в этом действии хитрый план князя, но это было не так. Просто идя на смерть... Он хотел хоть чего-то достигнуть. Ему это удалось. На холме князь остался с десятком воинов. Он был тяжело ранен. С холма было видно, что повсюду гремит сражение и нет конца силам поганых. Повернувшись в другую сторону, Юрий Давыдович заметил несколько витязей, которые пытались прорваться к нему и увидел, как их смяли всадники врага. Казалось, что шел дождь, Но это были стрелы, которыми степняки осыпали русские полки. «Это вторая калка», — тихо произнес князь Юрий Давыдович. По всей видимости, монголы подумали, что князь Юрий Давыдович задумал какую-то хитрость и послали на холм несколько сотен всадников. «Да, это конец», — промелькнуло в голове у муромского князя. «Но кто знает, может, то, что мы отвлекли на себя супостатов, хоть как-то поможет тем, то все же решится отступать. Юрий Давыдович не был убит оружием. Монгольский всадник сбил его, и десятки конских копыт затоптали князя. Муромцы не дрогнули и не позволили врагам похваляться тем, что они погнали их словно зайцев. Вся дружина и все ополчение муромской земли, которое пришло на берег реки Воронеж, там и осталось. Пали и князья, и бояре. И простые земледельцы, монгольские полководцы были поражены такой стойкости русских людей. Хан Батый, следивший за ходом битвы из шатра, невольно обратился к своему родичу Кульхану. «Я не знал, что это за народ. Если бы мы не выманили их за стены, то едва ли смогли бы одолеть. Мы их пока не одолели. Лучшие падут сегодня, а те, кто выживет, будут стыдиться, что не умерли».